Глава двадцать восьмая. Я согласен на проверку ментальной магии. Кажется, Рейсен потерял дар речи, потому что пару раз глотнул ртом воздух и закашлялся. Не ожидал? А я умею быть внезапным. Хорошо бы еще понимать, что задумали друзья. Не буду отрицать, мелькнула мысль, что на сани надавили и заставили заманить меня в ловушку. Но Сандра не выглядела запуганной или странной – Наоборот, она была полностью уверена в том, что говорила, и её больше заботил я, чем визит этого менталиста. Значит, не ловушка. Рад, что мы пришли к взаимопониманию, оживился Райсон. Тогда завтра же пройдёте процедуру. Завтра же? Почему не сегодня? На меня ждали ещё день допросов и ночь раздумий, потому что уснуть всё равно не мог. Как я не пытался понять, что за план придумали Сандро и Эб? А у честиской, да, но я не сомневался, мне это не удалось. Поэтому утром приход охранника воспринял почти как милость, и о чудо, меня сначала потащили не на допрос, а в душ, видимо, чтобы специалист не испугался. Я был не против, хоть только и мог думать, что о предстоящем общении с ментальным магом, что такого он должен увидеть в моей голове, что я сам должен сделать безумие, да и только Наконец меня провели в кабинет Райсона. На этот раз в нём присутствовали целых 4 человека. Какая честь. Думают, я этого мага прямо здесь скручу. Интересно, как. Но тем не менее факт стал фактом. Меня ожидали Райсон, двое полицейских и один мужчина в гражданской одежде, высокий, светловолосый, с почти чёрным от загара лицом, видно только с отдыха где-нибудь на побережье. Знакомьтесь, господин Колдон, это господин Гастл, специалист ментальной магии Иргенского магического университета. Это не того ли, где Санич тал какой-то спецкурс? Может, кто-то из её друзей? Рад встрече, ответил Гастл тот Холднкин, ну и сел напротив. Теперь не вмешивайтесь, обернулся ментальный маг к Крайсну. И мне необходима абсолютная тишина. Попросите вашего сотрудника сделать шаг назад. Не сбивайте мне под опытного. Это я-то под опытный, мерзкий тип, и зачем он нам нужен? Господин Колдон, всё, что от вас сейчас требуется расслабиться и допустить меня в свою память, чтобы вы не пострадали. Хорошо. Я действительно постарался расслабиться. Но когда ощутил, как кто-то пытается проникнуть в мысли, по спине пробежали мурашки ужаса. Неприятное ощущение, будто в лоб в вентиле сверло. Прекрати сопротивляться, идиот, рыкнул в голове чужой голос. Сохраняй спокойствие на лице, будто меня не слышишь. Кстати, как слышимость? Нормально. И долго держался, чтобы не ответить вслух. Ты кто такой? поинтересовался у ментального собеседника. Я Роберт Брацане. Помнишь, мы встречались? Ты ещё бы не помнить, но Саня не говорил, что ты менталист. Начинала болеть голова. Такие способы разговора были мне в новинку. Давай по-быстрому. Роберт заметил, что мне становится хуже. Файмен понял, что так просто засадить тебя не удастся. У нас есть информация, что не сегодня-завтра тебя должны убить. Обставят как попытку бегства или несчастный случай. Поэтому остается только побег. Побег? С ума сошли? Как я сбегу из подвального помещения без окон? Потом вопросы и комментарии. Просто будь готов ко всему и не удивляйся. «И когда же будет побег?» «Прямо сейчас». Ощущение еще по лиц во лбу исчезло. Зато я провел рукой по лицу, и пальцы окрасились кровью. Какая приятная способность у брата Сани. Странно, что он актер, а не пошел по стопам родни. «Значит, дела обстоят следующим образом». Роберт обернулся к следователю. «Ваш подсудимый слишком сопротивляется моему вмешательству. Я видел только обрывки. Поэтому могу предположить, что в голове господина Колдена есть... А э, кое-что крайне интересное. Вы достать это на поверхности они смог. Но есть способ взломать его ментальные щиты. Мне нужно только ваше разрешение. Ломайте, Райсон подолз вперёд. Здесь это сделать невозможно, придётся ехать ко мне в университет. Там находится экспериментальное устройство, которое позволит считать с его памяти всё, что вас интересует, со стопроцентной гарантией. Вы, как господин Колдон, согласны? Нет, ответил уверенно. Он уже дал согласие, перебил Рэйсон. Поэтому нет необходимости спрашивать снова. Но вы понимаете, что перед вами преступник высшего класса. Какая честь меня повысили в ранге, хоть к низшему классу никогда себя и не относил. У вас что, не хватит охраны? Роберт изогнул бровь. Браво, требую выхода на бес. Хватит, Рэйсон кивнул, и мне почему-то показалось, что на него Роберт тоже слегка воздействовал. Арк Витан, глаз с него не спускать. Я отдам распоряжение. И Рейс удалился. Роберт протянул мне платок. Полицейские дёрнулись было, но тот же вернулись на место. Я вытер кровь. Мои заросшие физаном лицо только кровавых разводов не доставало. "Спасибо", сказал менталист. "Хорошая комбинация. Что задумали, друзья? Перехватить автомобиль по дороге или будут ждать в университете?" Но я уверен, никаких устройств там нет. А если по дороге, что Эберт будет делать с отрядным охранным? А в нём ведь не слабые маги. Зря нет затейли. Может, выйти им боком? Вернулся Райсон, с ним ещё человек пять. За кого они меня принимают? Я даже не боевой маг, ещё и в браслетах. Покорно завёл руки за спину и пошёл за ними, почувствовав себя шишкой экстра-класса. Улыбнулся глупой мыслью. Внутри поселилось привычное спокойствие, которое приходило всегда, накануне больших потосовок. Правда, после знакомства с Робертом ломило в виски. Но более безопасного способа меня предупредить всё равно не было, и я это понимал. Вот это усани маги в семействе. Мы вышли во двор, огороженный со всех сторон тюремными стенами и большими массивными воротами. Я жадностью глотнул холодный предзимний воздух. На земле Белесоватыми разводами лежал снег. Да, я всегда ненавидел, когда становилось холодно и сыро. Но сейчас готов был станцевать босиком на снегу. Только реальность напомнила о себе тычком в ребра. Пригнул голову и позволил затолкать в мобиль. Менталист сел рядом, Райсон и незнакомый водитель на переднее сиденье. Еще одна машина охранная двигалась перед нами, чтобы никому и в голову не пришло оказаться на пути». Я смотрел в окно. Лязгнули ворота, выпуская нас из двора, и потянулись серые улочки, прилегающие к тюрьме, а университет находился почти в центре. Прикрыл глаза, стараясь сосредоточиться. Да, я без магии, но это не значит, что не смогу придушить Райсенок, к примеру. Мы ехали достаточно быстро, пока вдруг первая машина не встала поперёк улицы. Что за демон выргулся Райсен, доставая кристалл связи. «Байнс, что там у вас?» «Да что-то с мобилем!» – раздался ответ. «Заглох вдруг!» «Ждем!» Только я уже заметил то, чего еще не разглядели спутники. Едва различимый отблеск в одном из соседних проулков. «Техномагия! Эберт Скайден!» В следующую секунду громыхнуло так, что машину чуть не подкинуло в воздух. Из мобиля охраны валил дым, а Роберт перехватил меня за локоть и вышиб дверцу. «Мы вылетели на мостовую!» Полицейские тут же кинулись к нам. Только Роберт бросил что-то на землю, какая занятная игрушка. Вокруг взметнулись щиты, отрезая нас от полицейских. Грянули выстрелы в пустою. Не дёргась, шккнул Роберт. Всё идёт как надо. Полицейские поняли, что бить придётся магией. Только кто-то ударил раньше. Ну почему кто-то? Среди моих знакомых был только Дин боевой маг. Сандра, двое её бывших коллег упали. Живыми не брать, вопил Райсон. Да что ты говоришь? Роберт выхватил пистолет. Кто сделает ещё движение, получит пулю в лоб, сказал он. Элементальный удар на мой выбор. Сыграем. Полицейские замерли. Ко мне уже спешила Сани. Её внешность скрывала иллюзия, но я бы узнал её любой. С другой стороны, в тени домов стоял Эберт. Я едва различал его фигуру, и только та вспышка техномагии намекнула, кто передо мной. Пока Сандра и Роберт держали полицейских под прицелом магии, я отступал к Альберту. "Садись в мобель", отрывисто сказал он. У меня не было причин спорить, раз уж решился на побег. Скайден сел за руль, посигналил. Первый до нас добежал Сандра, за ней следовал Роберт под прикрытием щитов и маги сестры. Только закрылась дверца мобиля, как полицейские бросились в догонку, но они не знали, как водит Эберт. Мобиль разогнался до сумасшедшей скорости в мгновение ока. Его несколько раз ощутимо встряхнуло, достали. Но Эб нажал что-то, и вокруг мобиля тут же поднялись щиты. Вот от защита. А затем мобиль взмыл над крышами, оставляя полицейских далеко внизу. Все живы, обернулся Эберт. Вот и отлично. Полетаем. И добавил скорости. Саня вцепился в мою руку. Я обнял её за плечи, и прижал к себе. До сих пор не верил, что совершил побег. Раньше бы не рискнул. От магов не скроешься. Но сейчас, сейчас почему-то казалось, что не всё так однозначно. Держи, Саня передала мне тонкий браслет. Это собьёт с глинания поиска. Я защёлкнул замок. А вот что делать с теми, что ограничивают магию, повы придётся потерпеть. Зато не удержался и стены с пальц Сандры персин иллюзии, чтобы наконец-то увидеть родное лицо. "Когда мы теперь?" спросил у сообщников. "Сейчас узнаем". Эп достал из кармана кристалл связи. "Пап, что по защите? Уже всех подняли?" послышался голос Дэна. "Не суетись. Действуй по плану Б". "Понял. Да, связи. Что за план Б? Я вообще перестал что-либо понимать. Прячемся в городе", обернулся Эп. «Роберт, тебя где высадить?» «Вот прямо здесь», – брат Саня тнул пальцем в тёмную улочку. Мобиль опустился вниз, и парень выскочил на тротуар. «Спасибо, удачи, ребята!» И исчез в полумраке. «У него спектакль через час», – пояснила Саня. «Как ты родной?» «Больше с менталистами не связываюсь», – потер виски. «Он на спектакль, а мы куда?» «Пока что в надёжное убежище, потом подальше от города. Полиция сработала быстро». Уже объявлен перехват. Эбб свернул в узкий проулок и завел мобиль во двор одного из домов. У меня создалось впечатление, что в соседних домах вообще никто не жил. Свет нигде не горел. Я даже не помню, чтобы хоть раз был в этой части города. Мы с Саней выбрались на улицу, а Эбб отвел мобиль в притаившийся сбоку гараж. «Вы уверены, что нас здесь не найдут?» – спросил у друзей. «Эрген большой, устанут искать», – ответил Эбберт. «Проходите, не стойте». Внутри дом казался более обжитым. Ставни были плотно закрыты, чтобы с улицы нельзя было видеть свет. Гостиная была маленькой, почти крошечной. В ней едва помещались диван и стул с парой стульев. Из нее вели две двери. Видно, ванная и спальня. «Давай займемся твоими украшениями». Эберт перехватил меня за руку. «Мало ли, вдруг в них тоже какие-то маячки. Пока я их прикрываю магией, но долго так не удержу». Как же их расплавить, чтоб тебя не задеть? Плавь. Не беспокойся, ответила ябо. Ожог я залечу. Сканнса сосредоточился, и тонкая струйка яркого белого пламени коснулась первого замка. Кожа обожгло, я закусил губу, но это были такие мелочи. Браслет со звоном упал на пол. За ним последовал второй. Я приложил печать, и перед нами были не магические предметы, а просто полоски металла. Кажется, всё. Магия привычно потекла по телу. Я ощущал её каждой клеточкой. Чувство беспомощности отступило, и это приенило не хуже вины. Я почти рухнул на диван. Сандра тут же присела рядом, прижалась щекой к плечу, а Эб занял стул напротив. "И что это было?" только и спросил я. "А Роберт тебе не сказал?" ответил Скай. "Мои информаторы узнали, что Файман хочет тебя убить в ближайшие дни". потому что в суде было слишком мало шансов добиться обвинительного приговора. Я подключил своих адвокатов, они этого Файмана раскатают по асфальту, но рисковать твоей жизнью оставалось только побег. И что дальше? Сидеть здесь? Сколько? Месяц? Год? А с вами что будет? Я буду здесь с тобой, ответила Сандра. По всем документам меня в городе уже нет, а со мной не станут связываться, добавила Эбб. Тем более у меня алиби. Я сейчас ужинаю с семьёй в одном очень заметном ресторане, то есть Illuzie. Кстати, эксклюзив. Ты оценишь. Почти полное повторение внешности. Правда, держится пока недолго, но на ужин хватит. И кто же ужинает с Элис? Папа всего на минуту отлучился в уборную, чтобы узнать, стоит ли нам пытаться выбраться из Иргена прямо сейчас. Как старик вспомнил, что Эб говорил о больнице. гораздо лучше. Хорошенько поводил полицию за нас. Они уверены, что папа по-прежнему в палате. Говорит, они его ещё попомнят. И я склонен с ним согласиться. Но пока дело не будет закрыто, тебя отсюда высовцы нельзя. Только полиция чуть ослабит защиту, вы уедете. Не сможет же она держать тебя вечно. У меня в голове не укладывалось, как, как они рискнули всем, чтобы устроить мне побег. Ты сам-то в порядке? Забеспокоился Эберт. Видно, видок у меня был не лучший. В полном. Немного отдохну и станет хорошо. Вы сумасшедшие оба. — Не более, чем ты, — отмахнулся Эб. — Прости, что так долго. Ты теперь, главное, сам не подставляйся. Хватит тебе из-за меня проблем. — Не говори глупостей. Я доведу это дело до конца. В глазах Скайдена я прочитал ответы на все оставшиеся вопросы. И правда, доведет. Будет землю рыть, но этого так не оставит. И все-таки гениальный план. «Да ты преступный гений», — сказал другу. Тот тихо рассмеялся. «Пусть Ирген скажет спасибо, что я на стороне закона», — ответил мне. «Ладно, Саня, кристалл связи у тебя. Вы не высовывайтесь, я завтра приеду. Ральф, тебе что-то нужно? Вещи твои здесь, те, что мы с Саней собрали. Оружие тоже здесь. Если что, добирайтесь до нас. Мобиль оставлю в гараже. Не стоит в городе на нем появляться. Буду на связи». Я поднялся, чтобы проводить Эберта до двери. Мы вышли в тесную прихожую. "Спасибо, братишка", сказала ему. "Ты сделал для меня гораздо больше", ответил Скайдан. "Так что береги себя и будь осторожен". "Ты тоже". Мы пожали друг другу руки, и Эб вышел в ночную тьму, а я вернулся в гостиную. Саня так сидел на диване. "Ой, ты, наверное, голодный", подскочила на ноги. "Иди в душ, вода тёплая, а я быстро" И умчался на кухню. Чувствует, что буду отчитывать. Это ж надо такое придумать. Я улыбнулся своим мыслям. До сих пор не верилось, что не сплю. Может, снова проснусь в тюрьме. Но нет, это было реально. И дом, и тёплые струи воды, и лёгкие шаги сани за дверью. Сегодня можно отдохнуть. А о том, что будет дальше, я старался не думать.